Вторник, 23 мая. Сегодня должен был быть вторник. С тех пор, как мы поднялись на борт, никто даже не задавался вопросом, какой сегодня день недели. Нас интересовало только, сколько дней осталось до высадки. Я не могла дождаться, когда наступит суббота, день нашего прибытия в порт. Вдобавок ко всему, это был мой день рождения, и он выпадал на вторник, худший день из всех. Впрочем, какое ты имело значение? Мы плыли посреди Атлантического океана и будем плыть до пункта назначения ещё почти неделю. Я уже даже не считала себя невезучей. Я проснулась рано, потому что член команды, посланный капитаном, пришёл искать папу. Я решила не говорить об этом Лео. Он бы только начал строить бесконечные домыслы и теории заговора. Мама была на взводе уже несколько дней. Я думала, что обнародование её тайны поможет сбросить напряжение, Но этого не произошло. Маму переполняли предчувствия, зачастую беспочвенные, которые она не переставала обдумывать, и она оставалась в постели, утопая в пуховых подушках и прячась от солнечного света, проникающего через иллюминатор. Все знали, что я не хочу праздника, так как праздновать было нечего. Но даже капитан знал, что у меня день рождения. Лео сказал, что подарит мне особенный подарок. Но мне нужно набраться терпения. Я думала, что он не оставил идею с кольцом своей матери, о котором я так много слышала. Хотя со стороны его отца было бы безумием отдать единственную принадлежавшую им ценную вещь. Когда мама наконец встала, она подошла к моей кровати и легла рядом со мной. Она была такой холодной, что я задрожала. "Моя Ханна", сказала она, поглаживая мои волосы. Мама больше ничего не добавила, но я почувствовала, что она хочет мне что-то сказать. Я повернулась и взглянула на неё, чтобы приободрить. Пришло время вручить тебе слезу, Ханна. Мамины ледяные руки медленно потянулись к моей шее, и она начала застёгивать ожерелье с несовершенной жемчужиной, которое её отец заказал для её матери по случаю открытия отеля Адлан. Драгоценную жемчужину мама получила, когда ей исполнилось столько же лет, сколько и мне сегодня. Тонкая цепочка из белого золота прекрасно дополняла жемчужину, которая была вставлена в треугольник также из белого золота с крошечным бриллиантом на острие. Комнату окутывала нас, а бронзовый потолочный светильник с тремя рядами белоснежных лампочек напоминал перевёрнутый ослепительный свадебный торт. соперничающий по блеску с солнечными лучами. Я не хотела, чтобы время шло, а были подвешены в центре этого светящегося пространства. Внезапно я испугалась висевшей на шее жемчужины. Она налагала на меня ответственность. Необходимо было сберечь украшение, хранившееся в семье несколько поколений. Я побежала к зеркалу, чтобы рассмотреть свою слезу и решила надеть нежно-розовый свитер, чтобы украшение хорошо смотрелось. Увидев, как я расстроена, мама сделала над собой усилие, встала и подошла ко мне. Желая её порадовать, я приняла несколько знакомых поз, чтобы она подумала, что я тоже чувствую себя богиней. Она засмеялась, и некоторое время мы веселились. Она надела сине-белое платье, и мы отправились праздновать мой день рождения. Когда мы подошли к каютам Адлеров, мы заметили снаружи несколько членов экипажа. Мы постучали в дверь, но никто не ответил. Толкнув дверь, мы увидели, что она не заперта. Мама вошла внутрь, и я последовала за ней. Мы прошли в гостиную, где уже находились папа, капитан, двое моряков и корабельный врач. Все они выглядели удрученными. Папа подошел и обнял нас. Я почувствовала, что от него пахнет ментолом, как в каюте Адлеров. Вчера вечером мистеру Адлеру стало трудно дышать. Вчера вечером мистеру Адлеру стало трудно дышать. Он ушёл. Он ушёл, отошёл, скончался. Он покинул нас. Было бы гораздо проще сказать он умер. Но они не хотели, все боялись этого слова. Подошла госпожа Адлер, на её лице застыла грустная улыбка, но не было ни малейших следов слёз. Она взяла маму за руку. Я хотела похоронить его в Гаване, но капитан получил телеграмму, в которой говорится, что это невозможно. Нам придётся провести отпивание ночью, а потом бросить его тело в море. Можешь себе представить такой конец, Сальма. Капитан разговаривал с двумя членами экипажа, которые показывали ему последние телеграммы. В какой-то момент он поднял голову и сказал мне тихо, так тихо, что я смогла разобрать слова только потому, что читала по его губам. Счастливого дня рождения, Ханна. Итак, Все знали, что у меня день рождения. Я предупредила маму, что не хочу праздника вроде тех, что устраивались вечерами для других детей на борту. Я была уверена, что после смерти господина Адлера никто не будет настроен праздновать. Я выскользнула из каюты и пошла искать Лео. Он, конечно, уже всё знал, и он сказал мне, что ночью умер ещё один человек. Пассажир? Нет, кто-то из экипажа. Очевидно, он покончил с жизнью самоубийством, прыгнув в море. Его не смогли спасти. Одна трагедия за другой. Отличные новости для начала моего дня рождения. Я так и знала, что он придётся на вторник. То, что случилось с господином Мадлером, было вполне ожидаемо, сказала я Лео. Он ни разу не вставал с постели с тех пор, как поднялся на борт. Он дал себе умереть, потому что ужасно устал. Мне не было жаль господина Адлера, потому что в конце концов он сдался, но я сочувствовала госпоже Адлер. Ей придётся похоронить мужа и продолжать эту сомнительную борьбу. Лео уловил мою печаль. Он положил руки мне на плечи и сказал: "Анна, пообещай мне кое-что. Мы будем жить вместе до 87 лет. Но после жизни не стоит того, чтобы жить. Кому охота лежать в постели, как господин Адлер?" "Я обещаю, Лео, конечно, обещаю". Я сказала это про себя, потому что он уже отошёл в сторону, не дожидаясь моего ответа. Новость о смерти двух человек уже распространилась среди пассажиров. Друг Лео Вальтер предположил, что господин Адлер совершил самоубийство, а член экипажа был убит, и что могли быть другие попытки самоубийства. Наши визы ничего не стоят, говорят кубинское правительство теперь требует залог за каждого. Такую сумму не смогут заплатить даже самые богатые, пробормотал он. Вальтера гляделся по сторонам, опасаясь, что его слова могут услышать. Я тебе не верю, сурово сказал я ему. Моя мать получила наши визы в Кубинском консульстве в Берлине, и купила визу для моего отца в офисе судоходной компании в Гамбурге. Я была сыта по горло всеми домыслами и глупыми теориями. Всё должно было быть в порядке. Я была уверена в этом. Да, наши такие же, но они больше не действительны. Вальтер говорил так уверенно, что я струсила. Если нас не пустят на Кубу, у нас есть другие варианты, спросила я внезапно встревожившись. Пока ведутся переговоры о том, примет ли нас другой карибский остров. Лео снова взял всё в свои руки, не желая показать, что он не в курсе дел. Именно он должен был рассказывать новости, а не Вальтер, считавший себя очень умным. По крайней мере, никто из них не сказал, что мы возвращаемся в Германию. Это было невозможно. Мы уже сдали свои дома. Нам некуда было возвращаться. Никто бы не выжил. Теперь я понимала, почему ходило так много слухов о самоубийстве. Как ты думаешь, стоит ли мне поговорить с родителями, чтобы они рассказали мне правду? спросила я Лео так, чтобы остальные меня не услышали. Нет, единственное, что тебе нужно сделать, Это как можно быстрее найти те капсулы. «Если во въезде на Кубу откажут, у Розентали уже есть план», — сказал Лео твердо. «И мы не можем этого допустить Ханна. Что бы ни случилось, мы должны быть вместе». Я послушалась его, хотя он был всего на пару месяцев старше меня. Мы оказались в плену нового кошмара. Я не знала, было ли это реальностью или всего лишь сном. Я дошла до каюты родителей. Они сидели неподвижно в тишине, спрашивали. погрузившись в свои мысли я пошла к себе в комнату и обнаружила на прикроватной тумбочке конверт с эмблемой Сент-Луиса и пометкой для Ханны. Внутри была открытка с изображением самого большого, самого роскошного лайнера, который когда-либо бы раздел моря. Желаю всего доброго в твой день рождения, Ханна, и подпись капитан. Мама говорила правду. Этот человек был джентльменом. Нужно было подняться на мостик, чтобы поблагодарить его. Я услышала, как мама плачет снаружи. Я прижала открытку к сердцу и закрыла глаза, желая сохранить иллюзию безопасности на этом железном острове. Мама задыхалась от рыданий, и её голос звучал так пронзительно, что я с трудом понимала, что она говорит. Даже не обсуждается. Либо мы сходим на берег все втроём, либо не сойдёт никто. Не Ханна, не ребёнок, которого я вынашиваю, не я, не вернёмся в Германию, Макс. Можешь быть уверен. 23 мая 1939 год. Большинство ваших пассажиров нарушают новый кубинский закон 937 и могут не получить разрешение на высадку. Ситуация не вполне понятная, но станет критической, если не разрешится до вашего прибытия в Гавану. телеграмма от компании Hamburg America Line